Только древнейшие типы, воспроизводящие старые формы и неолита, в Уральско-Камском районе с центром около Екатеринбурга Тальгран считает возможным относить к Среднему веку бронзы, одновременно с культурой Фатьянова. Здесь тоже имеются и формы для отливки, свидетельствующие о местном производстве, которое черпало свой материал, очевидно, в чудских копиях Урала. Сибирская бронзовая культура, или точнее культуры, еще позднее. Во всяком случае, отмеченная нами связь между этими культурами и кавказско-азиатскими продолжается и за пределами рассмотренной нами эпохи. Представленная нами картина неолитических культур на пространстве Европейской России охватывает период приблизительно от трех до тысячи лет до Рождества Христова. Но в пределах этого самого периода, как сейчас увидим, должна была сложиться в основных своих чертах и та группа народностей, которая известна под названием «индогерманцев» — термин, предпочитаемый германской школы или индоевропейцев. Страница 205 Естественно, желание угадать, под какой или какими именно из исследованных археологами культур эта группа народностей скрывается. Германские археологи Шлиц и Вильке и уступили этому соблазну. Шлиц распределил свои пять типов черепов между пятью археологическими кругами. К мегалитической культуре отнес тип клинообразного черепа, жителям швейцарских свайных построек приписал тип грушевидный, ленточной культуре с ее разновидностями – тип коконообразный, культуре колокольчиковых бокалов – тип шаровидно-короткоголовый и, наконец, у бронзовой культуре – тип родственный с мегалитическим. Вильке наложил на археологические круги лингвистические круги Шмидта. То и другое, очевидно, грешит чрезмерной схематичностью и построено на слишком скудном материале. Более интересна частичная попытка найти индоевропейцев в носителях шнуровой культуры, о которой упомянуто выше. Но более полное решение вопроса об индогерманцах по справедливости принадлежит прежде всего не археологии и тем более не антропологии, а лингвистике. Лингвистика же при помощи археологии указывает нам и те хронологические пределы, в которых следует искать выделение индоевропейской языковой группы как особой. Хронология эта, как увидим, совпадает с хронологией позднего неолита, энеолита и ранней бронзы. Но первоначальная стадия, подготовившая это выделение, должна относиться к эпохе раннего неолита. Новые находки 1907 и 1917 годов в районе Малой Азии показывают, что историю индоевропейских делений и передвижений нельзя начинать позже, чем примерно за 2500 лет до Рождества Христова. По-индоевропейски, арийски, звучат уже имена царей из племени Касситов, завоевателей, давших около 1760 года до Рождества Христова свою династию Вавилону. Примечание 11 До последнего времени термины «индоевропейцы» и «арийцы» употреблялись безразлично, но правильнее сохранять имя арийцев специально за азиатской частью группы, то есть за кранцами, персами и индусами. Конец одиннадцатого примечания. Шуриаш сравните санскритское «сурья» «бог солнца», «индаш» сравните «индра», «маруташ» Маруте «боги ветра у индусов», «бугаш» иранская Пхагас – «бог». Эти параллели не случайны. Во всяком случае, не может быть уже никакого сомнения в арийстве династии, правившей азиатским народом Митании на верхнем Евфрате. В договоре между царями Митании и Хититами в 1360 году до Рождества Христова мы встречаем в качестве свидетелей прочности договора имена четырех божеств, тождественных с Олимпом Ригведы – Индара, Аруна, Митра и близнецов Насатья. В Другой документ Митании, найденный в хетитских архивах Багаскея, трактующий о коневодстве, что характерно, дает название числительных, которые оказываются арийскими. Один – Айка, санскритская Эка, три – Терас, пять – Панза, семь – Сата и девять – Наф. Наконец, цари, правившие метании, носили арийские имена Шутарна, Душрата, Артатама – Их дружина называлась Марьяна, что напоминает санскритская Марья. Молодцы, герои. Страница 206. Фанатика приведенных, а также найденных в Тель-Амарне имен, показывает, что тут или преобладает санскритский элемент над иранским, или даже дифференциация ирано-индийского языка еще не совершилась. Звуки «шв» еще не заменены звуками «сп». Заметим далее, что этот язык уже принадлежит к восточному отделу индоевропейских, прозванному «сатем», от произношения числительного «сто», в отличие от западной группы «кентум». Следовательно, основное разделение индоевропейских языков на восточную и западную группы уже совершилось к середине второго тысячелетия. Наконец, индоиранская группа распространилась в это время дальше на запад, чем впоследствии. Недавно найдено, что и в диалекте хититского языка, которым говорили в Каппадокии, и который называется «нашили», «наш язык», имеются индоевропейские флексии склонений и спряжений. Тут надо, однако, упомянуть еще об одном недавнем открытии, которое несколько спутало установившееся было представление о прародине индоевропейцев. В 1908 году в песках Восточного Туркестана были откопаны пластинки, написанные на языке тахарского народа, известного китайским и латинским летописям. Этот язык, к общему удивлению, оказался принадлежащим группе кентум, которая считалась специально западноевропейской. И вновь встал вопрос, который считался почти разрешенным – где же жили наши предки в Европе или в Азии? В последние годы можно даже наблюдать возвращение территории азиатского происхождения индоевропейцев, которая еще недавно считалась окончательно похороненной. Я лично к этому рецидиву не могу присоединиться. При младенческом состоянии знаний, когда можно было выводить все человечество из мест земного рая, считалось несомненным, что индоевропейцы пришли из Азии. Это мнение нашло подтверждение в том, что санскритский язык был признан старыми филологами, древнейшим из всех индоевропейских. Но из этой же среды лингвистов последовало и опровержение. Латом первый усомнился в 1851 году в азиатском происхождении индоевропейцев. Его доводы были развиты в 1872 году в небольшой брошюре Иоганна Шмидта, произведшей переворот во взглядах на взаимное отношение индоевропейских языков. Шмидт доказал, что нельзя представлять себе разделение этих языков в виде генеалогического дерева: основной ствол языка, от него ветви, от ветвей разветвления, и нельзя строить, соответственно этому, историю расселения народов. Язык распространяется из центра концентрическими кругами, волнообразно. По мере распространения на периферии круга появляются наречия, которые естественно сохраняют наибольшую близость с соединениями. При дальнейшем расселении это кольцо разрывается на звенья, сцепленные друг с другом. Так, германское звено сцеплено с двумя соседними. кельты связаны с италиками, италики с греками, балтославяне, в свою очередь, связаны с иранцами и индийцами. Страница 207. Кольцо связывалось рядом исчезнувших народностей – иллирийцы, фракийцы и другие при таком представлении уже нельзя было говорить о продвижении всей группы с востока на запад очевидно центр должен был оставаться на месте и положение его определялось расположением окружающих его звеньев то есть надо было искать его где нибудь в центральной или восточной европе на помощь пришло тут сравнительное изучение слов в индоевропейских языках причем выделилась группа одинаковых слов характеризовавших состояние общей индоевропейской культуры до разделения Результаты археологических раскопок можно было сравнить теперь с уровнем культуры, засвидетельствованным лингвистикой. Особое значение в этом отношении имела работа Шрадера, пятое издание 1883 года. Однако из всего этого материала выводы разных ученых были не одинаковы. На карте номер 29 Иогансена, часто перепечатывавшейся, я нанес цифры, показывающие, как далеко разбросаны решения двадцати специалистов. Среди них одно решение получило особую популярность вследствие настойчивой пропаганды германской националистической школы – Пеши, Пенка, Косина и его ученики. По этому учению, вопреки установившемуся в науке мнению, что народность не следует смешивать с расой, родоначальниками индоевропейцев были признаны люди высокорослой, длинноголовой и белокурой северной расы. Страница 208-я. Германские националисты стали искать и находили следы этой расы всюду, где появлялся правящий класс и возникала высокая культура. В Европе, Африке, Азии – безразлично. При всех увлечениях этой школы, надо признать, что для детального изучения среднеевропейской доисторической культуры ею сделано очень много. Но основная ее тенденция встретила возражения, прежде всего с той же националистической точки зрения. Самым слабым местом северной теории было то, что в своем первоначальном виде она совершенно игнорировала неиндоевропейское и доиндоевропейское население Европы, тогда как именно это население создало на европейском и Средиземном юге и на Ближнем Востоке ряд высоких культур, более ранних, чем северноевропейские. Примечание двенадцатое. Карта номер 29, показывающая, предположительно, конечно, распространение индоевропейских языков в ближайшее время после их разделения и их переселения из Европейского центра, нуждается, как увидим, в серьезных поправках. Но она дает общее представление о ходе расселения. Различные теории про родины приурочены к соответствующим местам последующими номерами. первое Латом, второе Гейгер, третье Хирт, четвертая — Рацель, Пятое. Мух. Шестое. Косина. Первая теория. Седьмое. Пеша. Восьмое. Пенк. Девятое. Пеша. Десятое. Косина. Вторая теория. Одиннадцатое. Шрадер. Двенадцатое. Микелис. Тринадцатое. Фиг. Вторая. Четырнадцатое. Браунсхофер. Пятнадцатое. Линк. Шестнадцатое. Винклер. Семнадцатое. Фиг. Первая восемнадцатое Пикте девятнадцатое Шмидт двадцатое Роде сопоставление взято у Якоба Фризена тысяча девятьсот двадцать восьмой год кружочками обозначена территория унитицкой культуры в период тысяча 1450 тысяча годов до Рождества Христова более точно смотрите карту номер тридцать конец двенадцатого примечания